Глава 24. Допрос. По всему выходило, что Ардышев опоздал. Уже во вторник, 17 февраля, у Филиппова в кабинете раздался телефонный звонок. Неизвестный доброжелатель поведал, что закройщик крошечник мадам Дюкле, Ароншнирзон, и есть преступник, напавший на модистку и прикончивший госпожу Вяземскую. По словам звонившего, вещественное доказательство первого злодеяния, пузырек с серной кислотой и пипетка, находится в его раскройном столе. А резцов у него полным-полно. И каким именно он уродовал лицо несчастной модистке, спросите у душегубы сами, закончил короткое сообщение аноним. Голос у звонившего был неестественный. Не иначе, как прикрыл трубку носовым платком, заключил Филиппов. Именно так в последнее время делали вымогатели, именовавшие себя на революционный манер экспроприаторами. Не уведомляя следователя, действительно и стаски советник на пару с Игнатьевым и еще двумя агентами, поспешил в упомянутый швейный салон. Шниерзон в этот момент обслуживал клиентку в примерочной комнате. К тому времени, когда он показался, из его стола уже извлекли все те предметы, о которых упоминал звонивший. Закройщик так ничего толком и не сумел объяснить. Когда он понял, в чем его обвиняют, он начал стучать зубами, будто швейной машинкой, и принялся лепетать что-то о своей невиновности, об алиби и свидетелях. Подозреваемого тут же припроводили в следственную камеру. Примерно через час судебный следователь уже вел допрос. Испуганный портной не производил впечатления холодного и рассудительного убийцы. Он настаивал на своей полной невиновности и в доказательство приводил все те же доводы, которые рассказывал сыщикам еще во время первого опроса, состоявшегося после нападения на Анну Извозову. Мол, в тот вечер он был в мираже «Синематографе» на Офицерской и смотрел Гибель Титаника. Во время сеанса у киномеханика трижды рвалась пленка, и потому в зале выключали свет. После основного фильма показывали видовую картину Африка. Шнирзон помнил все в деталях и подробно рассказывал, что кадры были раскрашены в разные цвета: небо в синий, пальмы в зеленый, а закат в красный. Ушний зона сохранился и билет. По указанию следователя сыщики тогда проверили полученные сведения, и они подтвердились. От улицы Офицерской до дома на Болотной, где проживала модистка, путь неблизкий, и представить, что ему удалось покинуть синематограф, нанять извозчика или даже напасть на Пашный а потом вернуться и досмотреть картину, было нереально. Два капильдинера тогда подтвердили, что во время указанного в билете сеанса ни один мужчина из залы не выходил. Они упомянули только даму с ребенком, которая вводила малышку в ретиратник, расположенный во внутреннем дворе. Судебный следователь Илья Ионович Брас вполне давал себе отчет, что раскрытие этого дела позволит ему получить статского советника раньше положенного срока. В пятьдесят лет каждый чиновник обязан иметь статского. Это только неудачники, глупцы и бездельники успокаивают себя мыслью, что все не от них зависит. Потирая лоб, мечтал он о ближайшем будущем, одновременно размышляя, как вывести на чистую воду этого выкриста. Ну, положим, я вам верю, стряхивая с мундира перхоть, выговорил Брас. Но возникает второй вопрос. Откуда в вашем столе оказались известные вам предметы? Не иначе как подбросились. Другого объяснения и быть не может, лопотал Шнейрзон. Хорошо, допустим. Но кто мог это сделать? Да откуда мне знать? вскакивая с табурета, воскликнул закройщик. Отныне теперь ясно, что злоумышленник имел прямой доступ к моему столу, иначе и быть не может, всяти велел следователь и с недоверием изрек. Если так, то соблаговолите припомнить любезнейший, где вы находились во время убийства госпожи Вяземской? «Домас?» Ну и ответ. Это каждый бобыль заявит. Поди проверь вас, когда ни жены, ни детей нет. Я был дома у Пелагеи Дмитриевны, уточнил подозреваемый. Она пригласила меня на чай. Это в котором часу, позвольте узнать? Как в котором? Около одиннадцати вечера. Вы же сами спросили, где я находился во время убийства Вяземской. Недоуменно спросил Шнирзон и заморгала Бижена. Следователь поднялся Потер довольно руки и пружинящей походкой прошелся по комнате. Уставившись на Портного, он воскликнул победно: "Quodc erat demonstrandum!" "Что что?" Арон Яковлевич приподнял брови, да так и застыл в недоумении. "Что и требовалось доказать? Вот я вас и уличил, господин супостат. Вы только что сами себя выдали." Закройщик промямлил вопросительно. Выдал? Я? Как? А очень просто, всплеснул следователь руками. Откуда вы могли знать время убийства Вяземской, если вы не были в числе лиц приглашенных на спиритический сеанс? Хм? выдохнул облегченно и объяснил. В этом нет ничего удивительного вас. Пелагея Дмитриевна мне говорила, что Журфикс у Фаины Миленевны всегда заканчиваются в 11, а в полночь она уже спит, потому что по мнению нашей хозяйки, от долгого бодрствования появляются ранние морщины. Следователь хотел что-то сказать, но в нерешительности остановился. Подумав несколько секунд, он погладил плешь и проронил: "Ладно, Положим, я вам поверил. А где вы были в пятницу, 13 между пятью и шестью часами пополудни? В ательес? К концу недели всегда много работы, потому клиентам удобнее приходить на примерки в выходные. Вот мы и зашиваемся в прямом и переносном смысле. Вы, господин следователь, легко можете проверить мои слова по журналу посетителей. Смогу, смогу, не сомневайтесь. Брас склонился над самым ухом швейного мастера и вкрадчиво прошептал: "Ну а вчера, в котором часу вы ушли домой? Помните?" Дас. Около восьми вечера. Илья Ионович ничего не ответил. Он тяжело упал в деревянное кресло, потер виски, Окунул в чернильницу перо и двигая во время письма губами, точно гримасничая, принялся составлять протокол допроса. Перо скрипело, плакало и от сильного нажима, иногда рвало бумагу, но буквы постепенно отвоевывали у белого листа все новое пространство. Когда свободного места на странице почти не осталось, он закончил, соблаговолите расписаться. Сухо проговорил следователь и положил лист перед Ароном Яковлевичем. Мастер швейного дела пробежал глазами по строчкам и промямлил испуганно: Боже милостивый, но я такого и не говорил". "Чтос?" рявкнул коллежский советник и навис над закройщиком. Простите, сударь, но я не заявлял, что Пелагея Дмитриевна Заранее сообщила мне, где и до которого часа госпожа Вяземская будет проводить спиритический сеанс 6 февраля. А в рассуждении взаимоотношений взаимноотношении Фаины Миленсивной и Пелагеи Дмитриевны я и словом не обмолвился о том, что они были неприязненны. Наоборот, тетя и племянница души друг в друге не чаяли. Да, А что ж тогда Вяземская забыла упомянуть любимую племянницу в завещании, огрызнулся следователь. Мне это, господин следователь, неведомо. Я за других не в ответис, робко выговорил портной. Но вот что, голубчик, не хотите подписывать не подписывайте. Мне торопиться некуда. У меня достаточно оснований задержать вас. Посидите пока с убийцами и насильниками. Тюремный баланды отведаете, клопов покормите. Пройдет пара-тройка месяцев, а может и полгода. Вроде мы и разберёмся во всем. Если непричастные так выпустим, а виновны под суд пойдете». Следователь вынул портфель с бронзовой монограммой на пряжке и, давая понять, что допрос окончен, открыл его. А если я подпишу, вы меня отпустите? понурив голову, кротко спросил Шнейризон. Вы что же это, торговаться со мной вздумали? повысил голос коллежский советник и, налившись багровой краской, стал похож на вареную свёклу. Закройщик схватил перо и судорожно вывел подпись. А вот это совсем другой калинкор, милейший». Не скрывая радости, самодовольно провещал чиновник. Шниерзон замер, точно подсудимый, ожидающий приговора судьи. Он громко глотал слюну и с надеждой смотрел на следователя. Илья Ионович медленно провел своими длинными пальцами по бакенбардам и разглядывая потолок, вымолвил: Несомненно, вы сделали правильный шаг, несомненно. с Но Поймите и меня. Всего два часа назад в вашем столе обнаружили вещественные доказательства причастности к нападению на Анну Извозову. И отпустить вас сию минуту я не имею права. Однако в душе я верю, что вы честный и порядочный человек, но до тех пор, пока я не отыщу настоящего злодея, вам придется некоторое время провести в тюрьме. Поверьте, Арон Яковлевич, это ненадолго. Подождите, как в тюрьме? Ну, ну вы же обещались. Между тем следователь вынул из папки совсем другой, уже отпечатанный на машинке лист и выговорил сухим официальным тоном: "Это постановление о вашем аресте. Соблаговолите ознакомиться и расписаться". Портной точно загипнотизированный Безропотно подчинился, но в его глазах еще жила надежда, что весь этот кошмар вот-вот закончится, все станет на свои места, и он пойдет домой. Пожалуй, он возьмет извозчика или даже такси чтобы поскорее унестись от всех этих неприятностей. А следователь, спрятав протокол в папку, достал серебряную луковицу карманных часов, щелкнул крышкой и, спохватившись, воскликнул: "Ба, совсем запамятовал. У нас же в три пополудни назначено важное совещание. Простите, спешусь! С этими словами он распахнул дверь и окликнул охрану. Стражник появился тотчас же. Повернувшись к арестованному спиной и уставившись на портрет государя, следователь повелел увести задержанного. Когда в коридоре затихли шаги арестанта и конвойного, Илья Ионович покинул кабинет в приподнятом настроении и зашагал домой. Остаток дня обещал быть приятным. Старые дружки заявятся на преферанс, супруга, как всегда, приготовит холодные закуски и напитки, И сегодня вечером он точно отыграется и вернет красненькую проигранную на прошлой неделе. Да, непременно вернет.